"Java там навалился", ответил Митька равнодушно, и не понимая, чему опять все захохотали. "Да", сказал Иван, глядя на Митьку. "Когда этот ичурбан навалится, из под него уйти нелегко. Помню, как он хамика раздавил. Зачем же ты ушёл тогда с поля? Да и как ты из слободы в Сибирь попал?"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 Да ведь ты и Серебряного-то из тюрьмы увел. Как же это, Божий человек, ты прозрел с того времени? Куда на богомолье ходил? Каким мощам прикладывался?» И, наслаждаясь замешательством кольца, царь устремлял на него свой проницательный, вопрошающий взгляд. Кольцо опустил глаза в землю. Но сказал наконец царь: "Что было, то было, а что прошло, то травой порасло. Поведай мне только, зачем ты после Рязанского дела не захотел принести мне по винной вместе с другими ворами?" Великий государь ответил кольцо, собирая всё своё присутствие духа. Не заслужил я ещё тогда твоей великой милости. Совестно мне было тебе на глаза показаться. А когда князь Никита Романович повёл к тебе товарищей, я вернулся опять на Волгу к ирмакути Мофейчу. Не приведёт ли Бог какую новую службу тебе сослужить? а пока мою казну с судов воровал, да послов моих кизилбашских на пути к Москве грабил. Вид Иван Васильевича был более насмешлив, чем грозен. Со времени дерзостной попытки Ванюхи Перстня или Ивана Кольца прошло семнадцать лет, а злопамятность царя не продолжалась так долго, когда она не была возмущена прямым оскорблением его личного самолюбия кольцо прочёл на лице её анна одно желание посмеяться над его замешательством соображаясь с этим расположением он потупил голову и погладил затылок сдерживая на лукавых губах своих едва заметную улыбку Я кова бывал, о великий государь, проговорил он вполголоса. Виноваты перед твоейю царской милостью. Добро, сказал Иоанн. Вы с Ермаком свои вины загладили, и всё прошло, теперь забыто. Окабы ты прежде попался мне в руки, Ну тогда не прогневайся. Кольцо не отвечал ничего, но подумал про себя: "Затем-то я тогда и не пошёл к тебе с повинною". Великий государь. Погоди-ка. Продолжал Иоанн. Здесь должен быть твой приятель. Эй!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 Того, о ком ты спрашиваешь, здесь нет. Он в тот самый год, как пришел на Жиздру, тому будет семнадцать лет, убит татарами. И вся его дружина вместе с ним полегла. «Право!» — сказал Иоанн. «А я и не знал». «Но!» — продолжал он, обращаясь к кольцу. «На нет и суда нет!» А я хотел вас свести да посмотреть, как вы поцелуетес. На лице атамана выразилась печаль. Жаль тебе, что и товарища, спросил он с усмешкой. Жаль, государь, отвечал кольцо, не боясь раздражить царя этим признанием. Да!